Ясно, что у них есть знание того, что им вредно Собранное не на опыте Многого они ведь остерегаются и не испытав на себе И еще, что бы ты ни подумал, будто все это случайно Они и не боятся, чего не следуют И никогда не забывают об осторожности и внимании Все бегут от гибели одинаково И потом, они не становятся тем боязливей, чем дольше живут. Отсюда ясно, что они пришли к этому не на опыте, а благодаря врожденной любви к себе и к собственной безопасности. Опыт приходит поздно и учит разному. Природа дает знания сразу и всем одинаковое. Если ты настаиваешь, я скажу, как всякое животное доходит до понимания того, что для него гибельно. Оно ощущает, что состоит из плоти, и когда чувствует, что может резать, жечь, рвать плоть, какие животные вооружены и могут вредить, составляет себе понятие обо всем враждебном и опасном. «Две вещи связаны между собою. Всякое животное приспосабливается к тому, как бы сохранить себя. И одинаково идущего впрок ищет, а наносящего ущерб избегает. Естественно, и эта тяга ко всему полезному, и отвращение ко всему враждебному». И то, и другое появляется без подсказывающего размышления, без намерения, как все, чему учит природа. Разве ты не видишь, с каким тонким искусством пчелы строят себе жилища? Какое между ними согласие в разделении работ? Разве ты не видишь, что никому из смертных не сравнится с пауком в ткани? Сколько стоит трудов расположить нити так, чтобы одни шли прямо и держали остальные, другие шли по кругу, в середине чаще, краям реже, и сделать так, чтобы они, словно тенета, удерживали маленьких тварей, на погибель которым протянуты. Этому искусству не учатся, с ним рождаются». Поэтому одно животное не бывает искуснее другого. Ты можешь видеть, что у всех пауков паутина одинакова. Во всех ячейках сот одинаковые углы. Что преподает нам наука, то и не одинаково и ненадежно. Что раздает природа, всем достается поровну. А она больше всего учит самосохранению. И всему, что для него нужно Поэтому все животные начинают учение вместе с жизнью Нет ничего удивительного, если они от рождения наделены тем Без чего бы родились напрасно Первые орудия, данные им природой для выживания Приспособление и любовь к себе Они, если бы не хотели и не могли бы уцелеть И хотя сама эта воля не спасла бы их, Без нее ничто бы не служило им во спасение. Ты не найдешь ни одного, которое бы собою не дорожило и пренебрегало, Даже бессловесным и тупым скотам, Как бы ни были они неуклюжи во всем прочем, Хватает ловкости и внимания, чтобы жить». Ты сам увидишь, что даже те из них, что для других бесполезны, для своей пользы ничего не упустят. Будь здоров!